Двенадцать. В субботу привычный солнечный ветерок сменился знойем. Наступил сезон цикад. Их дружный отрывистый стрекот никогда не достигающий полной слаженности режет тухо, но к нему настолько привыкаешь, что когда они затихают под струями долгожданного дождика, тишина похожа на взрыв. Наполненный их пением сосняк преобразился. Теперь он кишел в жизни, сочился шумом мелких невидимых движений, нарушающих его кристальную пустоту. Ведь кроме цыцыки в воздухе трепетали, зудели, жужжали карминно крылые кузнечики, толстые шершни, пчелы, комары, оводы и еще тысячи безымянных насекомых. Кое-где между деревьями висели тучи назойливых черных мух, и я спасался от них, подобно оресту, чертыхаясь и хлопая себя полубу. В классическом произведении французской экзистенциалистской литературы, пьесе Жанна Поля Сартера «Мухи» на сюжет античного мифа об аресте, засилие этих насекомых символизирует недолжный образ жизни. «Я вновь поднялся на водораздел. Жемчужно-бирюзовое море, пепельно-синие, безветренные горы материка. Вокруг бурани сияла зелень сосновых крон. На галичный берег неподалеку от часовни я вышел около полудня. Ни души». Никаких вещей в скалах я не обнаружил, и чувства, что за мной наблюдают, не возникало. Я искупался, перекусил черный хлеб, окро, жаренный кальмар. Окра — огородное растение семейства гибискусовых. Далеко на юге пыхтя тащил вереницу бакинных лодочек пузатый каик, точно утка с шести утятами. Когда лодки скрылись за западным краем полуострова, тёмный неверный клин поднятой ими волны на нежно-голубой глади моря остался единственным напоминанием о том, что на свете есть ещё кто-то, кроме меня. Беззвучный лепет искрящейся синей воды на камнях, замерзшие деревья, мириады крылатых моторчиков в воздухе, бескрайняя панорама молчания. Я дремал в сквозной сосновой тени в безвремени, растворённой в природе Греции. Тень уползла в сторону, и под прямым солнцем моей плотью овладело тоскление. Я вспомнил Алисон, наши любовные игры. Будь она рядом, нагая, мы занялись бы любовью на подстилке из хвой, окунулись бы и снова занялись любовью. Меня переполняла горькая грусть, смесь памяти и знания: памяти обыломы должным, знания о том, что ничего не вернуть. И в то же время смутные догадки, что всего возвращать и не стоит, например моих пустых амбиций или сифилиса, который пока так и не проявился. Чувствовал я себя прекрасно. Бог знает, что будет дальше, да это и не важно. Когда лежишь на берегу моря в такую чудесную погоду, достаточно того, что существуешь. Я медлил без страха, ожидая, пока что-нибудь подтолкнет меня к будущему. Перевернулся на живот и предался любви с призраком Алисон, по звериному, без стыда и укора, точно распластанная на камнях похотливая машина. И обжигая подошвы, бросился в воду. Забравшись по тропинке, ведущей сквозь кустарник вдоль проволоки, и миновав облезлые ворота, я опять постоял у загадочной таблички. Поросшая травой колея петляла, забирала вниз, впереди показался просвет. Вилла, освещенные стены которой сверкали белизной, стояла ко мне тылом, отвернувшись к солнцу. Основой постройки, разросшейся в направлении моря, служил чей-то ветхий домишко. Здание было квадратное, с плоской крышей, углы фасада огибало ряд встроенных колонн. Над колоннадой тянулась длинная терраса. Выйти на нее можно было через открытые окна второго этажа, доходившие до пола. С восточной стороны и на задах рядами рос шпажник и низенькие кусты с яркими алыми и желтыми цветами. Спереди, перпендикулярно берегу, располагалась длинная засыпанная гравием площадка. За ней склон круто обрывался к морю. По краям площадки росли две пальмы, заботливо окруженные беленными каменными оградками. Сосновую рощу проредили, чтобы не мешать обзору. Облик вилы привел меня в замешательство. Она слишком напоминала лазурный берег, была слишком чужда всему греческому. Белая и роскошная, как снега Швейцарии, она сковывала, лишала уверенности в себе. По невысокой лестнице я поднялся на красную плитку боковой колоннады. Передо мной оказалась запертая дверь с железным молотком в форме дельфина. Ближние окна плотно зашторены. Я постучал. Кафельный пол отозвался лающим эхом. Никто не открыл. Мы с домом молча ждали, потонув в жужжании насекомых. Я пошел дальше, обогнул южный угол колоннады. Здесь она расширялась, тонкие колонны стояли реже. Отсюда, из густой тени, над вершинами деревьев, за морем открывались томные, пепельно-лиловые горы. Я ощутил то, что французы называют дежавю, будто когда-то уже стоял на этом самом месте, именно перед этим арочным проемом, на рубеже тени и пылающего ландшафта. Не могу объяснить точнее. В центре колоннады были поставлены два старых плетеных стула, стол, покрытый скатертью с бело-синим национальным орнаментом, на которой разместились два прибора, чашки, блюдца, большие, накрытые мусслином тарелки. У стены ротанговая кушетка с подушками. Меж высокими окнами со скобы свисает надрайный колокольчик с выцветшей коричневой кисточкой, привязанной к языку. Заметив, что стол накрыт на двоих, я конфузливо замешкался на углу, чувствуя типично английское желание улизнуть. И тут в дверях бесшумно возникла чья-то фигура. Это был Конкис.